«Это вы говорите, Маркиз, о таких поводах со стороны Швеции, а наши русские посланники говорят совсем другое», с живым уже нетерпением заметила Елизавета Петровна. «Мое вступление основано на прирожденных правах, а не на силе оружия шведов, которые к тому же с самого начала войны терпели постоянные неудачи». Аудиенция так и кончилась ничем. Ловкий Маркиз – сам очутился в весьма неловком положении, в положении посредника между двумя противниками, у которых не может быть соглашения и у которых каждое предложение взаимных уступок вызывает неудовольствие с обеих сторон. Надеясь на личное расположение Елизаветы Петровны, на услуги свои, на влияние листока, он уверял свой кабинет в своем полнейшем успехе, в своем громадном значении при русском дворе. А теперь вдруг оказалось наоборот. Теперь пришлось самому выпутываться, оправдываться в неудачах, обвинять шведов в несчастном ведении войны, объяснять упорство русской императрицы удовлетворительным положением дел в России, прекрасным состоянием ее армии и финансов, увеличенных конфискацией имуществ попавших в опалу сановников. Удивительно скверное положение. И как это вдруг все перевернулось, Думал и передумывал маркиз деля Шатарди, волнуясь и почти бегая по своему роскошному кабинету, занимаемого им великолепного дома князей Оболенских на Басманной. Так мне все удавалось до сих пор с немцами кончил, дал корону женщине, не готовой и не способной к правлению, которая должна бы во всем идти по нашим видам, а тут вдруг увидел себя в дураках. без денег и без бестолку. Эти русские, эти варвары так самого оболванили, что и выхода нет. Рассчитывал быть каким-то диктатором, всем заправлять, а вышло мною управляют, за мои же услуги меня же хлещут. Черт знает, что такое. Король, видимо, мной недоволен, не смел бы Амилот писать ко мне таких обидных депеш, если б не был уверен в поддержке Флери и не знал бы о моей немилости у короля». Чего доброго, пожалуй, отзовут, как неспособного человека? И де ла Шатарди почти в сотый раз останавливался перед столом, схватывал порывисто только что полученную депешу, читал, перечитывал, хоть в этом и не было вовсе нужды. Каждое слово, каждая фраза до последней буквы при первом же чтении крепко врезались в его память. Пошедший камердинер доложил о приезде графа Листока. «Вот, кстати», — подумал, обрадовавшись посланник, «от императрицы после аудиенции, в которой говорилось об измене камер лакея Турчанинова, леп медик направился к французскому посланнику с обычной целью занять у него денег. Назначенного огромного содержания по 7 тысяч рублей в год по должности лейп медика и начальника всей медицинской части в России» и получаемая аккуратно пенсии из французского посольства, далеко не доставала листоку. И он беспрерывно и бесцеремонно обращался с просьбами о деньгах то к императрице, то к другу Шатарди, получал от них подарки и все-таки постоянно нуждался. Деньги без счету выливались из его бездонного кармана на игру, на вино, на содержание французских, немецких и русских куртизанок. «Кстати, пожаловали, граф. Могу порадовать вас известиями, которыми я обязан вам. Хороша благодарность за мои добрые услуги». И маркиз, почти не поздоровавшись с гостем, совал ему в глаза неприятную депешу. В депеше Версальского кабинета говорилось, между прочим, «В прежних ваших депешах вы постоянно высказывали о бессилии русского правительства, страшного только одним внешним блеском, и страдающего внутри неисцелимыми язвами. Каким же образом теперь вы говорите совсем другое? В 24 часа все изменилось. Россия стала до того сильна, что может уничтожить Швецию. Что спасение шведов зависит единственно от доброжелательства царицы. Наш всемилостивейший король думает напротив. По его мнению, русская царица не из уважения к посредничеству короля поспешила обратиться к вам для прекращения войны с Швецией, а из опасения движения шведских войск. Вы были приведены в заблуждение неправильными сведениями.